Глава 73 «Все иначе» «Это все, что я могу сейчас сказать, оглядывая знакомую пещеру, в которой начиналось столько наших с Себом приключений. Это самое большое приключение из всех, а его здесь нет». Я надеялся, что сон начнется там, где я оставил Себа, на поляне с громилами, которые его схватили. Это сэкономило бы время. Но у моего подсознания оказались другие планы. Почему все иначе? Выглядит все, как обычно. Вот огонь, который даже больше не чадит. Вот старый рисунок на стене. Машина. Себ рисовал ее и смеялся, представляя, как через много тысяч лет ее кто-нибудь найдет. Снаружи, прямо как в книжке, воет ветер, взбивая облачка песка и развеивая их. Даже дирижабль в форме рыбки парит на своём обычном месте. Но ощущается всё. Иначе должно быть всё из-за этого. Дело не только в том, что я нервничаю, хотя я нервничаю. Дело в том, что мне больше не весело. В голове всплывают слова молы «Для тебя это все как видеоигра, а? Бам-бам-бам! Вот я умер! Нажму переиграть новая жизнь!» Я ловлю себя на том, что говорю вслух. «Что ж, теперь это не игра, Мола!» «Хорошо, я рада, что ты это осознаешь», — отвечает она. «Я резко оборачиваюсь, она стоит у меня за спиной. Я ахаю». «Ты не торопился, сонный мальчик», — говорит она, но в ее голосе нет злости, только нетерпения. «Я... я не мог уснуть. Постойте, это же сон, да?» Пожилая леди закатывает свои темные маленькие глаза, прямо как подросток. «А ты как думаешь?» «Конечно, да». «Но... ну как вы... в смысле...» «Мы с вами видим одинаковый сон, или вы мне просто снитесь?» «Собираешься тратить время, раздумывая об этом, сонный мальчик?» «Нет, но почему? Почему вы здесь?» «Тебе может понадобиться помощь. Точнее, Сьюзен подумала, что тебе может понадобиться помощь. А теперь скажи мне, как сильно ты хочешь вернуть своего брата?» Да что это за вопрос вообще сильнее всего на свете мола и даже того сильнее она прищуривается и кивает «Хм, довольно сильно судя по всему тогда вперед нужно поторапливаться она срывается с места нам нужно добраться до пляжа забраться на холм и пересечь огромную долину ведущую к каньону потом попасть к подливочному озеру и уже оттуда на поляну, где схватили Себа. Мола рядом со мной бежит, совершенно не задыхаясь. Она подобрала свой соронг, доходящий ей до лодыжек, и скачет в ногу со мной. Ноги у нее узловатые, с прожилками вен, и напоминают сыр с плесенью. Вскоре мы уже несемся по обдуваемой всеми ветрами долине, а вдалеке виднеется подливочное озеро. «Мола!» — пыхчу я. «Мы бежим супербыстро!» а а от этого у меня сила управления сном выдохнется. И что, у тебя есть идея получше? Она до сих пор ни чуточки не запыхалась. Ты слишком долго сюда добиралься. У нас нет времени прогуливаться. Она бежит впереди меня, и уже скоро мы приближаемся к каньону с зеленой рекой мятного заварного крема. Я начинаю уставать, хоть я и бегу во сне, и все же. Я говорю себе, что все будет в порядке. Но реки я останавливаюсь и падаю на колени, тяжело дыша. Я считаю выступающие над кремом камни, по которым можно перебраться. Пять прыжков, и я на том берегу. Однако один из камней выглядит длиннее остальных. Зеленее, шишковатее, и он движется. О нет, нет, нет, бормочу себе под нос и кое-как встаю на ноги. На моих глазах камень немного приподнимается, и на меня глядит, медленно моргая желтый глаз. Катберт поднимает морду из реки и начинает скользить ко мне. «Твой друг?» — спрашивает Мола, но у меня слишком пересохло в горле, чтобы ответить. Я перебираю варианты. Может, пусть мне приснится бластер-нерф? В тот раз они были довольно эффективны, только... Постойте... «А как насчет настоящего оружия?» «Хорошая мысль», — говорит качок Билли, неожиданно появившийся рядом со мной, прямо как в обычном сне. Вместо гантелей он держит в каждой руке по здоровенному автомату. «Могу я посоветовать это?» Он бросает мне автомат, и тот с грохотом падает мне под ноги. «Классический пистолет-пулемет Томпсона. Стандартное оружие армии США во время Второй мировой войны». Это модель М1А1, немного облегчённая версия. Аккуратней с этим, сынок. Коварная пушка, так-то. «Спасибо, Билли!» Я приседаю на корточки чтобы взять оружие. Когда я поднимаю голову, Билли уже исчез, а вот Катберт вылезает из реки. Этот пистолет-пулемёт раз в тысячу тяжелее, чем Себа в пластмассовый бластер Нёрф, и я вскидываю его на плечо. «Ну ладно, ты!» «Тебе конец!» Я прищуриваюсь, глядя через мушку, чтобы убедиться, что крокодил именно там, где мне надо, и аккуратно давлю на холодный металлический спусковой крючок, а потом всё сильнее, сильнее. Чем ближе подбирается Кадберт, тем больше у меня шансов в него попасть, но если я промажу, его шансы схватить меня здорово увеличатся. Если он это сделает, я проснусь, а этим я рисковать не могу, вдруг не смогу заснуть обратно. Я подпускаю крокодила поближе. Мола стоит в нескольких метрах от меня выше по берегу. "Будь осторожен, сонный мальчик", предупреждает она. Кадберт распахивает пасть. Мне нужно прямое попадание, прямо в харю. Я в последний раз жму на спусковой крючок и грохот болью отдается в ушах но я крепче сжимаю оружие целясь прямо в кадберта я выпускаю новую очередь чуть <тит> я опускаю пистолет пулемет ожидая увидеть лежащий передо мной на отмели труп гигантского крокодила на ну что старик кажется не работает твоя пушка а цедит кадберт «Вот так оно бывает во снах. Хе, не всегда получаешь то, что хочешь. Ну ладно, Толли, хоп!» И он несётся на меня на своих коротеньких лапах, и я роняю пистолет-пулемёт. Я пячусь к крутому склону каньона, но не могу по нему взобраться, потому что у меня никак не получается за что-нибудь уцепиться. И крокодил приближается. Очень здорово приближается Стена каньона вытягивается вверх И я опять пытаюсь скарабкаться Безуспешно Я снова поворачиваюсь к Адберту И вижу, как сверкают его зубы Стоп! Кричу я Стоп! О, Господи! Да стоп же! Пожалуйста! Кадберт выбрасывает вперед свою длинную голову Вцепляясь в мою ногу с жуткой силой И начинает волочь меня к реке Нет! Нет! Мола бежит мне на помощь, крича «Отстань от него! Отстань от него!» Я брыкаюсь и извиваюсь, но чем усерднее я стараюсь вытянуть свою ногу из крокодили пасти, тем сильнее он сжимает челюсти, и я пинаю его второй ногой, а она не может толком шевелиться, потому что запуталась в одеяле. И вот я уже лежу в кровати, потея, моя нога горит от боли, на лицо у меня лежит книга, падающая в сторону, когда я шевелю головой. Надо мной светится сновидатор, я осознаю, с всхлипом отчаяния и приливом безысходности, что проснулся. «Нет!» Я падаю головой на промокшую от пота подушку.